Солянка отпустил лист, и тот мягко спланировал на столешницу, словно мелкий платочник на лакомый цветок. — Твои дрыхнут, — справился Скотч. — Ты бы их разбудил, что ли? — Жбан дрыхнет. ахидана я не видел. — Конечно, — фыркнул Скотч. — Он же Хидден. Солянка слабо улыбнулся. Если спасателя нарекли Хидденом, значит, маскироваться он умел лучше многих. Впрочем, жбан и солянка умели немногим хуже, потому что клиент на маршруте ни в коем случае не должен видеть спасателей, равно как и следов пребываний в вблизи группы, по крайней мере до тех пор, пока не вляпается в серьезные неприятности, в положении, когда его жизнью или здоровью возникнет серьезная угроза. Но и в этом случае спасатель обязан проявляться минимально. Прозвище сотрудников экзотектуры имели различные происхождения. Причем по неизвестной причине прозвище носили только мужчины. Все, за исключением троицы диспетчеров с космодрома. скотчик к примеру, звали Скотчем, потому что раньше у него был пес, скотч -терьер. Вреднейшее существо на свете. Настолько вреднейшее, что в лес его брать категорически не рекомендовалось. Возникал серьезный риск, что кто-нибудь из взбешенных выходками с военравной животинки туристов беднягу просто пристрелит. Пес был бесспорно сволочью, но такую судьбы все же не заслуживал. Помощник скотча Валти прозвище получил не то от фамилии Ваулин, не то от имени Валентин. Жбан тоже. Его прадед носил фамилию Жданович. А когда родился очередной отпрыск, обрадованный предок так отметил рождение наследника, что споил полпоселка на тогда еще малолюдной Гилее, в том числе клерка из управы. К моменту контрольной записи у клерка пальцы уже катастрофически заплетались, и в идентификационный архив попала фамилия не Жданович, а Джанович. Причем заметили это только спустя два с половиной года, когда что-либо менять было уже поздно. Неожиданная перестановка букв в фамилии ничего не изменила. Со временем пресловутого деда все равно стали величать жбаном, как и пресловутого прадеда. и как их потомка, избравшего стезю спасателя на турбазе, солянка получил прозвище из-за кулинарных пристрастий. Он собирал рецепты блюд под названием солянка и доводил до совершенства умения их готовить. Пока лучше всего ему удавался густой наваристый супчик из чуть ли не десятка сортов мяса и копченостей, распространен повсеместно. Мясо в красном соусе на маленькой чугунной сковородочке системам тацминда, и тушеное мясо с тушеной капустой. Планета Степ – Новая Украина. Но о происхождении прозвища Хиддена никому не приходило в голову выяснять. Все связывали его со специфическими навыками спасателя-невидимки. Жбан с довольной ухмылкой любил спрашивать, не было ли у хидена в предках мимикродонов или хотя бы у Аон с перевертышей. Хидден все нападки игнорировал горделиво и молча. И правильно делал. Если к жбану присоединялся скотч, эта парочка могла кого угодно затуркать до непреодолимого желания вскочить и умчаться от этих жабаскалов подальше, желательно на край света. Но, к счастью, скотч со спасателями виделся только между турами, потому что по праву считался лучшим гидом экзотик-тура, а спасатели, в свою очередь, лучшей спасательной группой. — Ладно, — резюмировал Солянка, — пойду я. Готовится и все такое. Когда нам выходить? Завтра утром, муркнул скотч. А то ты не знаешь. Знаю, конечно, но мало ли. Ты у нас горазд на выдумке. Ну, до встречи в первом. эти дам до встречи, оскалился скотч. Хоть одной туристке покажешься, шкур спущу. Солянка печально вздохнул и поплелся назад в резерв. Оставшиеся два часа скотч прослонялся по территории, встретил мистера Литла, в миру Витальку Акулова, завхоза Турбазы, и раскрутил того еще на банку пива. А потом на финишную площадку космодрома свечой спекировал посадочный модуль туристского лайнера. Отдых закончился, началась работа.